Сидя на остатках фундамента разрушенного дома, я прихлебывал из кружки горячий чай. Попутно выслушивал Ковальчука. Тот, тыча в карту, пытался пояснить мне ход работ по укреплению наших позиций. Основное я понял. То, что вы на дороге нагородили, это здорово. Только вот народу у нас. Кем держать эти позиции будем? Ковальчук развел руками и ничего не сказал. «Понимаю, что это уже не твоя забота. Тут мне голову ломать придется, да. Вы хоть там перекусить-то успели?» «Да как-то так, не особо». «Вон, у ребят немецкие трофеи лежат. Иди, прихвати себе и своим парням. Будет бой или нет, а пожрать всяко не помешает». — У телефонистов фляги с водка лежат. Скажи, что я распорядился, и возьми себе одну. — Есть, товарищ командир. — Как перекусите, подходи сюда. Прикинем вместе, что дальше делать и будем. Козырнув, он убежал к своим ребятам. Уже почти три часа он и его группа занималась тем, что всячески затрудняли проезд и проход. по единственной дороге. Устраивали завалы, готовили позиции для стрелков. Выработались они уже в смерть и передышка была совершенно необходима. — Товарищ командир! — Да, похоже, что пожрать мне не дадут. — Да, что еще стряслось? — Тут вас спрашивают. Комиссар в подмогу прислал. — Неужто? — За такой новостью я и голодный понесусь, сломя голову. Дожевывая на ходу, я торопливо подходил к своему командному пункту. Навстречу мне поднялось несколько человек. — Командир сводной группы, старшина Леонов, приветствую вас всех, товарищи. Очень вы вовремя, а то мы и тут совсем уже с ног валимся. Надеюсь, что член военного совета... хотя бы в общих чертах, пояснил вам обстановку. Не удивляйтесь, что группой командует старшина. Времени не было искать других командиров. Ему было некогда. Вот и... Приказ есть приказ. Ничего с этим не поделаешь. С кем имею честь беседовать? Младший лейтенант Сапельников. Поднялся с бревна коленастый мужик. Командир саперного взвода. строю двадцать один человек. В наличии имею две сотни противопехотных и около полусотни противотанковых мин. Около пятидесяти килограммов тротила. средства взрывания и все прочее имущество имеется. — Ну, товарищи младший лейтенант, да вы тут самый гость желанный будете. С вами я потом побеседую особо. Работы вам тут... Старший сержант Нечипорук. Даже и не назови он свою фамилию, я бы и с пьяну не перепутал его с кем-либо. Вылитый хохол, как их любят изображать в книгах. Крепкий, основательный мужик, уважаю таких. Вот и говорит он неторопливо, слова взвешивает. Если еще и воевать, так же будет вообще здорово. — Не люблю торопык. пригладив гладив пышные усы, он откашлялся. — Имею в наличии два орудия. Сорокопятки. Боекомплект полный. В строю четырнадцать человек артиллеристы. Две повозки и четверо человек обозники. Вооружение винтовки. — Здорово! Там внизу, около моста, стоит трофейная немецкая пушка. 75 миллиметровка снарядов к ней около двух сотен имеется забирай в свое полное владение все равно у меня артиллеристов и более нету усы старшего сержанта платоядно зашевелились я понял что этот подарок у него теперь отберут только у мертвого посмотрим товарищ командир — Надо еще проверить, как там с ней прежние хозяева обращались. — Ну, с них теперь разве что черти в аду поспрашают. — Задача у тебя простая будет — не пропустить технику на эту сторону. Ну и пехоте, соответственно, вломить, ежели припрет. — Вломим, за это не опасайтесь. — Позиции сам выбирай, не мне тебя учить. — Сделаем. «Разрешите идти давай неипа рук двигай я к вам позже ещет загляну про маскировку не забудьте немец авиацию прислать может старшина ковригин минометный взвод 18 человек личного состава два миномета 82 миллиметра в наличии имеем около 300 мин один пулемет У нас еще трофейных минометов штуки три есть. Бойзапас к ним не подсчитали еще, но вроде как сотни-две или больше имеется Один наш ротный пятьдесят мин, возьмешь под свое командование? А людей дадите? А где ж я тебе их найду? Так ведь кто-то из них раньше стрелял. Старшина, ты не из Одессы случаем будешь. Я сам с него и стрелял. Что же мне теперь в минометчики идти? — Ладно, товарищ командир, попробую своими силами обойтись. Взглянув на последнего из зажидавшихся меня командиров, я чуть не присвистнул от удивления. Вот уж кого-кого, а моряка тут встретить было почти невероятно. старшина Наливайка, кто-то тут поминал Одессу, Или мне послышалось? Так вот, товарищ командир, вы таки ошиблись адресатом. Наш уважаемый старшина, безусловно, достойный человек. И, глядя, как он торгуется за минометчика, я готов снять перед ним без бескозырку. Но вот в Одессе я его не встречал. Надо признать, что и я никак не ожидал встретить здесь моряков. «Я ошибаюсь, или тут неподалеку пришвартовался крейсер?» Наливайка прямо-таки расцвел. На лентах без козырки была надпись «Червона Украина». «О, товарищ командир, слышал за наш славный корабль? Увы, но он теперь еще долго не отойдет от своей последней стоянки». «Нет крейсера, на матросы есть?» «Тоже неплохо!» «Так точно! В строю 32 человека, два танковых пулемета, 21 винтовка СВТ и семь автоматов!» «Как сюда попали, старшина Моряк снова расцвел. «Я-то помнил, как внимательно относятся моряки к правильному произношению их званий. Вот и не ошибся!» Во всяком случае, на наливайка это подействовало. С его слов они прикрывали железнодорожный транспортер с орудием, эдакую здоровенную платформу со 180-мм пушкой. После его повреждения авиации противника транспортер ушел в тыл, а его охрана, ожидая возвращения транспортера, после ремонта оказалась в котле. где и попалась на глаза грушевскому очень ценный подарок моряки вояки отменные мое мнение по этому поводу только усилилось когда мы осматривали их строй крепкие ладные парни снаряжение подогнано и где то даже и подшито для большего форсу вот что глав старшина — Я смотрю, у тебя двое ребят со снайперскими винтовками для форсу или работать смогут. — Показать? — моряк обиженно насупился. — Отвечаешь? — Кувшинов. А ну, покажь приклад. Один из снайперов протянул мне свою винтовку. На прикладе имелись зарубки, смысл которых мне не надо было пояснять. одна две четырнадцать не слабо вот что глав старшина эту парочку я у тебя забираю и еще двоих им в прикрытие дай винтовки свои не могут оставить да им трофейный пулемет и дам так мы уж все вместе командир как же так не ворчи моряк тебе тоже задачка неслава будет «Сажать твоих ребят в оборону?» Гримаса на лице Наливайка ясно показала, что он думает по этому поводу. «И я так думаю». Вот развернул я перед ним карту. «Смотри, где-то здесь сидит в засаде лейтенанта Рокотов. У него есть немецкий танк и человек шесть пехоты с пулеметами. Должен он был уцелеть, во всяком случае, стрельбы там я не слышал, а в тихую его не взяли бы. Задача у него особая — нанести удар в спину фрицам, когда нас тут в блин раскатывать начнут. Танк — это, конечно, хорошо, но и они горят, как свечки. Без пехоты здесь не обойтись, так что ребята там нужны, сам понимаешь. Не слабые и отчаянные. Как мыслишь, главстаршина, потянут твои парни? Товарищ командир, да мы мы их зубами грызть будем. Не надо зубами. У меня трофейный пулеметов почти десяток возьмешь. Гранат дам. Полсотни хватит? Хоть и немецкие, но и они в дело пойдут. Патроны к пулеметам? — Ага, проникся. Дам, сколько унесешь. Станкачи здесь оставь, с ними не побегаешь, а бегать тебе придется. — Подойдешь к саперу, пусть он даст тебе десяток противотанковых мин и покажет, как их ставить. — Зачем это? — Смотри, немцы в скорости опять сюда пойдут. — Слева от нас река. Дальше она разливается, и переправу искать на ней хлопотно. Танки переправить нельзя, а без них фрицы не полезут. — А справа что? — Там реки нет, но вместо неё вся местность изрыта оврагами и балками. Для танков простора нет. Что там у нас с обороной, не знаю. Но если член военного совета сюда приехал... Значит, тут самая задница и ожидается. Скорее всего, до да и до аэродрома, отсюда по прямой, всего ничего. Место самое удобное. А что ж тогда войск сюда дали так мало? Зато самых лучших. Или ты иначе думаешь? Глав старшина усмехнулся. Нет, дарить тех, кого надо. А что с минами-то делать, командир? Когда фрицы пойдут на нас еще раз, вы пропустите. Этих мы постараемся отбить или хотя бы задержать. После того, как они пройдут, заминируйте перекресток дорог. Это чтобы к ним подмога не пришла? Верно. Когда они на минах грабанутся, вы их там и прихлопните, чтобы уж гарантированно не приперлись. Сделаем.